На утреннем построении нам объявили о предстоящих переменах. В зоне срочно потребовались места, и часть заключенных решили отправить куда-то еще. Ну и что? Мало ли что в голову руководству взбредет. Новость эту восприняли без энтузиазма, но и не слишком ворчали. И здесь, в принципе, жить было можно. Начальник был дядькой хоть и суровым, однако же не злым и попусту никого не прессовал. Вот кум был мужик хитрый. Еще при первом нашем знакомстве он, что называется, положил на меня глаз. — Садитесь, Рыжав! — кивнул он мне на табурет, стоящий напротив его стола. — Курите? — здоровье берегу, гражданин начальник. — А чего это вы так официально? Вы же в прошлом тоже офицер, воевали... Так и я этого хлебнул досыто. И где же? Да были места. Еще когда срочно услужил, да и потом пришлось. Но у вас, как я посмотрю, все существенно круче. В личном деле написано, что вы воевали почти четыре года. Это серьезно. Где же? Афганистан. Шесть лет назад. Наркобаронов тамошних по горам гоняли потом с миротворческими миссиями в африке там вообще не поймешь кто кого гонял утром вроде бы мы всех врез загоняем на ночью под бетоном да под броней сидим головы не поднять а стрелять в ответ нельзя не то с рассветом у кПп будет делегация местных притащившая на руках свежего покойника и он по странному совпадению, Будет самым, что ни на есть, мирным пахарем. Вот ежели мы его с оружием в руках грохнем, наш верх. Но такое редко бывает. Почему? А рядом с каждым таким стрелком всю дорогу два-три пацана вертятся. Как его завалят, либо ранят. Пацан его автомат хватает и ноги в руки. А нет оружия, нет и террориста. И не страшно им так. Убить же могут. Зато если автомат унесет, то и раненого спасет. Оружия-то у него нет. Да и денег заработает. Платят за такое дело неплохо. Это с каких же доходов? Так Евросоюз и ООН туда деньги только что не грузовиками возят. нет того у населения местного какой-либо стимул к труду почти исчез. Одно дело... Поле пахать, до да урожай растить. И совсем иначе. Этот несчастный крестьянин с оружием в руках выглядит. Походил, порал в воздух пострелял, вот и денег-то дали. И еды подбросили. Нафига работать-то после этого? Кули и так все дают. И много там таких крикунов. Да я других-то почти не встречал. Интересно. — А вот ежели, например, в воздух ночью стрелять? — Да хоть в луну. А раз будет хотя бы один выстрел, так труп приволокуют обязательно. — Так где же его взять-то, если по нападающим никто не стреляет? — тоже мне проблема, — фыркаю я. — А в Африке свежего мертвяка найти дело на три минуты. Сами кого-нибудь и грохнут, ежели приспичит. — Зачем? Семье убитого положена компенсация, а виновник убийства, невинного пахаря, свободно лет десять отвалить могут. И как? Были такие случаи? Сейчас уже нет. После того, как на блокпостах несколько раз забывали ворота закрыть, и нападавшие просачивались в охраняемые зоны. А ведь там только сахибы из Евросоюза и США живут. Были жертвы? Охрана и обслуга. Сахибов в лес уводят и сызнова денег требуют. Теперь уже за них самих. Причем весьма немаленьких. Так что теперь сажать перестали, но финансово греют основательно. Хм... Кум полистал мое личное дело. Надо же. А за что у вас в деле пометка «Склонен к побегу»? Опять за рыбу гроши. По утрам я просыпаюсь тяжко. Есть такой грех. Люблю поваляться и потянуться. И даже многолетняя привычка вставать рано эту мою особенность характера только усилила. скота своего пример беру, но он тоже, Соня, знатный. Двенадцать лет мы с ним вместе живем. Вот и взаимно влияем друг на друга. Мурзик со временем приобрел философский склад ума и ко всему происходящему относится спокойно и невозмутимо. Попытки изредка появлявшихся в моей квартире женщин призвать его к порядку, кот стоически терпит, не высказывая при этом явных признаков неудовольствия. Старый и мудрый он хорошо понимает, кто в доме хозяин. Женщины приходят и уходят, а он тут всегда. К сожалению, катище прав. Они не задерживаются надолго. С финансовой точки зрения я мало им интересен. Сидеть же дома не могу, по очень многим причинам. Так что времени говорить дамам цветастые комплименты и носите на руках у меня банально не хватает. Вот и не остаются они у меня надолго. Уходят искать своего принца дальше. А жаль, домашнего уюта, Мне тоже очень хочется, но не выходит от чего-то. Так и сегодня. Было у меня желание героически отлежать себе пока, по крайней мере, до обеда. С тех пор, как меня поперли со службы, времени стало много. С работой полная неясность. Нет, пойти куда-то охранником еще вполне возможно, но не тянет. Совершенно. Благо, что выходное пособие мне выдали полностью и своевременно. Да и заначка какая-никакая была. Еще пару месяцев проживу, а дальше... Дальше поглядим. Наш отдел сократили почти в полном составе. Часть ребят, выслуживших уже достаточный срок, попросту уволилась. Остальных раскассировали по разным подразделениям. Так что, вернувшись из командировки, которая оказалась неожиданно длительной, я застал в своем кабинете незнакомого мне капитана. Увлеченно этот кабинет обживавшего. На мой изумленный вопрос он толком ответить не смог. И я поперся прямо к генералу. Хазина тоже не оказалось, не было его секретаря. Такое у нас случалось нечасто. И я завернул к заместителю начальника. Полковник Леонтьев являлся в собственности неплохим мужиком и досиживал уже последние дни перед выходом на пенсию. Оттого и настроение у него было соответствующее, благодушное. Он и поведал мне, что генерал в госпитале, открылись какие-то старые болячки, соответственный бессменный генеральский секретарь сейчас находился около него. Попутно Леонтьев огорошил меня новостью, что я уже две недели Являюсь сотрудником несуществующего более подразделения. Да, собственно говоря, уже и не сотрудником. Мой рапорт на увольнение оказывается подписан уже давно. Стало быть, табельное оружие я должен сдать немедленно. Равно, как и все прочее. Слава богу, что старания Могутова никаких дел за мной уже не числилось. Так, мелочи всякие. Вот такой вот и вышел у меня дембельский аккорд. На вопрос полковника о результатах командировки я ответил, что командировка, как таковая, завершилась еще неделю назад, и все это время я просиживал штаны на точке, ожидая оказий, чтобы улететь в Москву, куда тремя днями ранее уже улетел мой рапорт, и добавить к нему я уже ничего не мог. Еще неделю я болтался по коридорам, сдавая имущество и подписывая многочисленные бумаги. А потом, потом вдруг очутился на улице и сообразил, что теперь уже никуда можно и не спешить. И только сейчас понял и до конца осознал все произошедшее. Две недели я попросту отсыпался, никуда не вылезая, кроме магазина на углу. После этого еще месяц смотался по знакомым и друзьям. Просто так отдыхал и наслаждался бездельем. А теперь вот сижу дома. И слушаю шумную перебранку на лестничной площадке. Однако что-то они с утра так разорались. Залезаю в спортивные брюки и шлепанцы и, открыв входную дверь, оглядываю лестничную площадку. Все те же и все там же.